Одри спала, а Чарльз делал заметки в своих записных книжках. Послезавтра они доберутся, наконец, до Нанкина, где он надеялся встретиться с Чанкайши. Ему еще многое предстояло обдумать, главное — приготовить вопросы, которые он будет задавать. — Конечно. Здорово повезет, если удастся повидаться с Чанкайши, — думал Чарльз. Ведь может случиться, что он зря прождет этой встречи. Неделю-другую он готов подождать, это его вполне устроит, Дело у него там по горло и вообще. Ему нравится Китай. В Учане они остановились в крохотной гостинице, где Чарльзу уже приходилось бывать однажды и где было всего три комнаты. Постояльцам здесь не могли предложить ничего, кроме риса и зеленого чая. Одри уныло посмотрела на свою пиалу. Пожалуй, впервые она почувствовала, как соскучилась по привычной пище. Чего бы она ни отдала сейчас за ростбиф или гамбургер, с каким удовольствием выпила бы шоколадный коктейль. «Не завалялось ли у тебя конфетки?» Одри с надеждой посмотрела на Чарльза. «К сожалению, нет, любимая. Не хочешь ли еще рису?» «Я бы тебе принес. Сказал бы, например, что ты ждешь ребенка, или придумал бы что-нибудь другое». Она воздела руки. «О, Боже! Я вижу, ради меня вы готовы на все, мистер Паркер, Скотт. Благодарю вас. Я как-нибудь перебьюсь. Но, если честно...» Хочется есть, жалобно добавила она. Чарльз кончиками пальцев, едва касаясь, провел по ее шее, по груди. А она забыла обо всем на свете. А потом, лежа, в темноте, они долго-долго шептались. Он рассказывал ей о тех городах, где они побывают. Нанкин ему нравился меньше, чем Шанхай и Пекин. На следующий день когда Чарльз и Одри сели на поезд, идущий в Нанкин, она вдруг почувствовала, как ее захлестывает волна возбуждения. Всего несколько часов пути отделяют их от Нанкина. Они почти у цели, а потом Шанхай, Пекин. Эту ночь они провели уже в гостинице в Нанкине. А рано утром Чарльз отправился в резиденцию Чанкайши, где оставил свою визитную карточку и письмо, составленное в самых учтивых выражениях. В нем он настоятельно просил принять его. Когда они узнали, что весной в этом отеле проездом в Шанхай останавливался Джордж Бернард Шоу, Одри снова охватило волнение. Они по-королевски пообедали в гостинице, отнюдь не рисом и зеленым чаем, а вечером пошли прогуляться. Мимо сновали рикши, проносились случайные автомобили. «Ну вот», — думала Одри, — «больше двух недель мы были в дороге, проехали пять тысяч миль и ни на минуту не разлучались. Такого у меня никогда в жизни не было и, наверное, уже не будет». На одной из улочек они набрели на небольшой, тускло освещенный дом, от которого исходил какой-то странный запах. Удри вот остановилась, привлеченная необычным ароматом, разлитым в воздухе, и спросила Чарльза, нельзя ли туда войти. — Ну уж нет, старушка, — засмеялся он. «Почему — Почему? Она была в недоумении. — Это же притон. Здесь курят опиум. — сказал он, улыбаясь ее наивности. «Правда?» Глаза у нее округлились. Любопытно было бы увидеть, что происходит там внутри этого таинственного дома. Она пыталась уговорить Чарльза зайти туда, но он был категорически против. «От, пойми, туда тебе нельзя. Нас с тобой сразу же выставят вон, тебя-то уж наверняка». Ну, боже мой, ну почему? Нельзя просто посмотреть. Ей казалось, что это заведение — нечто вроде бара. Чарльз, в конце концов, был вынужден объяснить, что в такие дома ходят исключительно мужчины. — Какая глупость! — рассердилась она. Прошла целая неделя, прежде чем Чарльза допустили к Чанкайши. За это время они сумели неплохо отдохнуть, совершали длинные прогулки, объездили все окрестности. В назначенный срок Чарльз был удостоен аудиенции, и ему удалось взять интервью, ради которого он и ехал сюда. Теперь успех его статьи гарантирован. Он разыскал в гостинице пишущую машинку и в тот же день взялся за работу он был так поглощен своим занятием, что, кажется, совсем забыл о Бодри. Она тихонько пристроилась в уголке, намереваясь написать подробное письмо Аннабелл. Но странное дело. У нее возникло такое чувство, будто Аннабелл это вовсе не нужно, что ей дела нет до сестры. И вообще, есть ли кому-нибудь до меня дело? — подумала Одри и вместо Аннабел написала деду, хотя у нее и тут не было уверенности, что она старается не зря. Прошел целый час, пока Чарльз, наконец, поднял взгляд и заметил Одри. Он улыбнулся и поманил ее к себе. — А я и не слышал, как ты вошла. Она подошла к нему, нагнулась, поцеловала в шею, а он притянул ее к себе за талию. Ты был так увлечен? Как интервью с Чан Кайши? Прекрасно. Знаешь, по-моему, у него дела плохи. Хотя он сам, кажется, этого не понимает. Советы поддерживают Мао и его Красную Армию. Чан Кайши думает, что он еще сможет продержаться, но я в это не верю. Сейчас он собирает силы для главного удара по Мао Цзэдуна. И ты... Собираешься об этом писать? О том, что это безнадежное дело? Ну, в общем, да, хотя и не столь откровенно. В конце концов, это мое личное мнение, а я хочу честно и беспристрастно донести до читателя точку зрения Чанкайши. Он яркая личность, хотя, конечно, жестоко безжалостен. Хорошо бы тебе познакомиться с его женой. Она красавица и очаровательна в обхождении. Однако вместо этого Одри представился случай встретиться с вдовой Суньецена, которую Чарльз интервьюировал. Он попросил Одри сделать несколько фотографий и сказал, что предложит их в «Таймс». Неужели правда? Сердце у Одри затрепетало от радости. «Конечно. У тебя прекрасные фотографии». Не хуже, чем у любого профессионала, с которыми я работал. Пожалуй, даже лучше. Одри задумалась. Мы действительно когда-нибудь будем работать вместе? Он засмеялся. По-моему, мы уже работаем. Одри была на седьмом небе. Наверное, в Шанхае ей тоже представится такая возможность. Они собирались ехать на следующий день. Одри не терпелось своими глазами увидеть Шанхай, о котором Чарльз так много ей рассказывал. Этот многолюбный, многонациональный, охваченный лихорадочным возбуждением город, где торгуют, играют в азартные игры, где на каждом шагу продажные женщины и пряные запахи кружат голову, неодолимо влек к себе Одри. Когда она упаковывала свои вещи, Чарльз, заметив ее сумочку с косметикой, состроил забавную гримасу и засмеялся. — Знаешь, — сказала Одри, — по-моему, мне надо выбросить эту дурацкую сумочку или кому-нибудь подарить. А может, выменяем ее на козу или свинью, а? Превосходная мысль! Чарльз расхохотался. — Ну, а что ты без нее станешь делать на теплоходе? Одри задумалась, слегка прикрыв глаза. — Теплоход. Возвращение домой. Как все это далеко. Просто страшно подумать. — Нет уж, старушка, держись-ка ты за свою сумочку. Не знаю, стоит ли. Я уже сто лет не крашусь и сомневаюсь, что она мне когда-нибудь понадобится. Сама мысль о том, что можно подкрасить ресницы, напудриться, сейчас казалось ей смешной. С тех пор, как они уехали из Стамбула, она перестала красить ногти, а ее изящные босоножки валялись на дне чемодана. Теперь она носила только туфли на низком каблуке, блузку, юбку и жакет. Порой она сокрушалась, что взяла с собой мало удобных практичных вещей, Оказалось, что почти все ее наряды здесь непригодны. Шелковые полотняные костюмы, модные дорогие платья, которые она носила на ривьере, купальники, вечерние туалеты, в которых появлялась на теплоходе. Ужасно нелепо, что приходится таскать с собой еще и меха. Здесь, в Нанкине, толпа одета серо и безвкусно. И хотя наряды мадам Чанкайши поражают своим великолепием, основная масса горожан носит унылую, тускло-коричневую, чуть ли не форменную одежду. Впрочем, Чарльз уверяет, что в Шанхае продают превосходные вещи, и более того, Одри может там шить себе что-нибудь на заказ. Ей ведь нужна теплая одежда. В воздухе уже чувствуется дыхание осени, и, очевидно, с каждым днем будет все холоднее. Плотно и вкусно, пообедав в ресторане, который им порекомендовал портье, они вернулись к себе в номер, и на узкой, расшатанной кровати Одри тесно прижалась к Чарльзу. Здесь ее все называли миссис Паркер Скотт, клерк. Сидящий за конторкой в гостинице, сам того не ведая, спас ее репутацию. Он почему-то сразу принял их за молодоженов, проводящих тут свой медовый месяц. А мадам, предположил он, просто не успела поменять паспорт. Одри такой поворот показался весьма забавным, и она ничего не стала ему объяснять. — Чарльз, меня принимают за твою жену, не возражаешь? — Нисколько. Вид у него был предовольный, будто он и в самом деле обрел права на нее. И Одри, глядя на него, тоже развеселилась. Значит, все считают, что они муж и жена. Они и в самом деле начинали чувствовать себя супругами. Чарльз даже в разговоре с Чанкайши упомянул о ней как о своей жене. По существу так оно и было.